Глава 30 Прихожу в себя. И в первый момент вообще не понимаю, где я и что со мной. Только очень жарко. Потом до меня доходит почему. Я вижу железную печку. В комнате, где я лежу, топится печка. Как я сюда попала, не понимаю, но тихо радуюсь тому, что жива. Или рано радуюсь. У меня дико раскалывается голова, лицо болит, нос, губы, и еще я чувствую себя грязной. И понимаю, почему. На мне надета чужая одежда. Вспоминаю, что случилось, правда смутно. Меня ударили лицом о кафельную стену. Сразу очень сильно заболел нос. Наверное, его сломали. В голове гудит. Помню противные голоса, грубость, брань нецензурную. Девицы смеялись, раздевая меня, радовались, срывая брендовые шмотки. А я понимала, что оказалась не готова к такому вот путешествию. Надо было хотя бы сменить одежду. Но как? Я ведь приехала из дома в больницу. Я и так надела довольно простой пуховик. Да и рюкзак, хоть и брендовый, но не из тех, которые все расписаны лейблами. Единственная вещь не из моего гардероба — большой шарф-палантин кислотно-лимонного цвета. Я такие вещи никогда не носила. Бабушка сказала, что это как раз и отвлечет внимание. То есть, с одной стороны, все будут видеть яркое пятно, с другой — не будут смотреть на лицо, только на шарф. И для охраны Марка, если они будут пытаться отследить по камерам, я тоже стану левым объектом». Она увидела такой шарф у одной из медсестер и попросила подругу-соседку купить ей точно такой же и привезти. Я доверяла бабуле. Она, казалось, все продумала. Кроме одного. Кто же знал, что мой автобус ломается в самом неудачном месте? Напавшие на меня не церемонились. Разделили до белья, оставили только трусы. Я вспоминаю все произошедшее урывками, на уровне эмоций. Мне было жутко страшно, что меня оставят там в этой грязной, уборной голую. Но девицы неожиданно проявили сострадание, напяливая на меня свои вещи, провонявшие дешевыми духами и потом. Меня мутило, они плескали мне в лицо холодной водой. Потом снова удары. И провал. Молнией прорезает мысль. «Ребенок! Меня избили! Что с моим малышом?» Кладу руку на живот и трясусь. Содрогаюсь от беззвучных рыданий. «Дура! Какая же я дура! Да лучше жить с неверным мужем, плевать на его похождения, забить, плюнуть и растереть. Главное, чтобы моя девочка осталась жива. А я...» потащилась непонятно куда, наплевав на свою безопасность, и о ней вообще не подумала. Живот тянет, и мне хочется выть. Господи, помоги мне, дай мне сил, Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы моя кроха осталась жива. Так, чтобы она осталась жива, мне самой тоже надо выжить, во что бы то ни стало. Пытаюсь оглядеть место, где я нахожусь. Комната простая, обстановка скромная. Я лежу на кровати с деревянной спинкой. На стене висит ковер. Окна небольшие, такие бывают в деревенских домах. Стол, стулья, буфет, все это такое. Я, наверное, подобную мебель только в бабушкиных сериалах про СССР видела. Главное, что мне кажется удается отметить, меблировка вполне приличная. Это место не похоже на притон. Хотя откуда же мне знать, какие бывают притоны? Кроме меня в комнате никого. Пока я думаю, что это благо. Мне надо сначала прийти в себя. Я не готова общаться, отвечать на чьи-то вопросы. Пытаюсь ощупать себя. Лицо пострадало, да, но тело вроде цело. Руки, ноги. Главное, чтобы в сохранности был живот. Пытаюсь привстать, но меня тянет обратно на подушку. Слышу скрип двери и замираю, закрыв глаза. Пытаюсь подглядывать сквозь ресницы. Фигура довольно большая, высокая. Кажется, это мужчина. Мгновенно в памяти всплывает огромный амбал, который был с избившими меня девицами. Нет, это не он. Тот был выше, крупнее. Этот высокий, но меньше. И кажется, не молодой. Он подходит ближе присматривается ко мне. «Пришла в себя? Вижу, вижу. Открывай глаза, красавица, лечить тебя будем. Настойка у меня есть, от всех хворей разом. Выпьешь, и все в порядке». Открываю глаза. У него лицо доброе, я как-то сразу это понимаю. Сглатываю и чувствую, как щекам горячо. Слезы катятся. «Ну что ты, девонька, что ты? Не бойся, не обижу». «Повезло тебе, что я вышел со своим Мухтаром. Замерзла бы насмерть. Кто ж тебя так? Неужели муж?» Сглатываю, пытаясь разлепить губы. «Мне нельзя пить. Я... я беременная». «Так это травки. Там ничего больше нет. Травки и мед. Не бойся, не отравлю. Выпи и спи. Утро вечера мудренее. Врача у нас тут нет поблизости, так что...» Внезапно раздается стук в дверь. Я вся съеживаюсь. Почему-то заранее зная, что ничего хорошего не будет. «Слышь, сосед, беда-то какая на переезде! Авария! Автобус сгорел! Десять человек погибших!»